Глава третья. Осень сменилась зимой. В городе зима неправильная, раздавленная черными шинами автомобилей, растоптанная острыми каблуками женских сапожек и ребристыми подошвами мужских туфель. В городе зима пахнет бензином и духами, а напуганный светом фонарей снег робко блестит, тянется к звездам и грезит о том, что однажды завоюет все это дикое, полное света, тепла и грязи пространства. Нгай Кутуми понравилось сидеть на балконе, наблюдая за тем, как редкие снежинки борются с ветром, не желая падать на грязную землю. Нгай Кутуми часами могла наблюдать за диковинным танцем и думать о чем-то своем, кошачьем. У кошек вообще очень странные мысли. Зимой тоскливо, и однажды долгим черным вечером я снова попросила. «Расскажи мне сказку!» Нгай лишь улыбнулась. «Потом снова скажешь, что я жестока. Все равно расскажи». «Хорошо, но помни, ты сама попросила». Принцесса была такой, как и положено сказочной принцессе. Милой и доброй. Немножко вздорной и самую капельку самоуверенной. «Ах, какое у нее платье!» шептались фрейлины, и принцесса замедляла шаг, чтобы они смогли вдосталь полюбоваться невесомым кружевом, привезенным с севера, розовым жемчугом, похожим на капельки росы, и изящной вышивкой по подолу. Сто белошвеек трудились ночь напролет, чтобы порадовать юную госпожу удивительным узором из злотокрылых бабочек и серебряных цветов. «Ах, какой у нее шаг!» — восхищенно выдохнул придворный поэт и, пользуясь случаем, зачитал очередную оду в честь принцессы. Ода была длинная и скучная, но девушка слушала ее внимательно, а придворные тут же отметили замечательные манеры юной правительницы. И лишь старый астролог укоризненно покачал головой, ибо считал, что незаслуженная похвала портит не только детей, но и взрослых. А принцесса ведь еще ребенок, только-только пятнадцать -только исполнилось. Но мнение заносчивого и нелюдимого астролога давным-давно никого не интересовало. — Ваше Высочество! — Мажордом почтительно поклонился. — К вам гости! — Мама? Отец? — поинтересовалась принцесса. В ее дворец так редко приезжали гости. Король был слишком занят государственными делами, а мама не смела приезжать одна. Принцесса же никогда в жизни не покидала стен замка. Так было заведено с самого ее рождения. Ей принцесса не смела нарушить установленный распорядок. Она была очень послушной девочкой. — Ваш жених. Принц Вильгельм. «Ох!» — дружный вздох прокатился по залу. Фраэйлины бестолково заметались, придворный поэт, чья тонкая натура не выдерживала подобных потрясений, воспользовался удобным случаем, чтобы упасть в обморок. И лишь астролог задумчиво покачал головой. Он не любил суматохи и неожиданных визитов. «Ваше высочество, вам срочно нужно переодеться». «Ваше Высочество, вам срочно нужно сделать новую прическу!» «Ваше Высочество, вам срочно нужно!» «Ваше Высочество!» Передразнил старейшую фрейлину зеленый попугай, разбуженный суетой. «Тихо!» Придворные замолчали. Даже попугай захлопнул желтый крючковатый клюв. Хотя утихомирить буйную птицу было очень непросто. «Скажите принцу...» что я с удовольствием приму его спустя час в розовом зале. «Ну, разве она не чудо?» — восхитилась Матильда, и остальные придворные дамы не замедлили согласиться. В своем новом платье из белого шелка принцесса выглядела прелестно. Крошечные звездочки алмазов, украшавших чудесный наряд, загадочно мерцали. Из-за этого девушка казалась неестественно хрупкой, Почти невесомой. «Я понравлюсь ему?» Спросила принцесса сама себя. И сама же себе ответила. «Обязательно понравлюсь. Я всем нравлюсь». Правда, в ее маленьком дворце Было не так много людей. Но все как один уверяли, Что принцесса прекрасна. А придворный так и вовсе Сравнивал ее с солнцем и звездами. Она немножко волновалась. Вильгельм на портрете выглядел таким мужественным и пугающе суровым. Принц с картины хмурился и, истину королевским достоинством, восседал на спине огромного черного коня, а за его спиной кипела битва. Наверное, он очень храбрый и красивый. Хорошо, что отец выбрал в женихе именно Вильгельма. Я обязательно понравлюсь ему, уже увереннее повторила принцесса. Мажордом распахнул дверь и объявил. Девушка почти не слышала слов. Она не могла оторвать взгляд от человека, уверенно ступившего на бледно-розовый ковер, который разостлали специально в честь высокого гостя. А он и в самом деле был высок и красив. Почти как на портрете, даже лучше, решила принцесса. В голубых глазах Вильгельма Ей чудилось суровое северное небо, в желтых, точно солнечный луч волосах, напоминание о родине, которую ей предстоит покинуть. Он ведь приехал, чтобы забрать ее в свою далекую чудесную страну. Они обязательно полюбят друг друга, она уже его любит. На полпути к трону, а принцессам положено принимать гостей, сидя на троне, Вильгельм остановился. По залу пронесся приглушенный шепот, и придворный поэт громко ахнул, поскольку еще не решил, как поступить, потерять сознание или сочинить новую поэму в честь влюбленных. Добрый день, милый Вильгельм. Ваш визит переполняет наше сердце радостью. Принцесса поднялась, решив, что не слишком нарушит этикет, если сделает несколько шагов навстречу гостю. Должно быть, принц взволнован встречей или восхищен красотой нареченной, потому и смотрит так. Странно. В этом взгляде не было ни капли нежности, но девушка заставила себя улыбнуться. Просто Вильгельм, как все воины, прячет чувства. Принцесса протянула руку для поцелуя, но жених не шелохнулся. «Что с вами? Неужели красота этого места...» заставила вас потерять дар речи. Шутка, столкнувшись с враждебным молчанием принца, разлетелась на куски. Девушка растерянно оглянулась, но придворные, словно сговорившись, прятали глаза, а одна фрейлина даже веером закрылась, лишь бы не смотреть на повелительницу. «Уберите от меня это чудовище!» Голос Вильгельма ударил, а слова убили. Даже дамы на старинных гобеленах испуганно встрепенулись, будто опасаясь, что гнев чужеземца падет на их головы. «Вы о ком?» Чтобы не заплакать, принцесса вцепилась в нежную ткань платья и тут же отцарапала палец об один из алмазов. «Я привез тебе подходящий подарок». С легким поклоном принц протянул деревянную шкатулку. Внутри лежало маленькое озеро. Совсем как то, что раскинулось под окнами ее опочивальни. Но принцессе строго запрещалось даже близко подходить к тому озеру. А это выглядело маленьким и безопасным. Девушка осторожно взяла странный предмет в руки. — Это зеркало, — подсказал Вильгельм. — Зачем оно? — Чтобы видеть себя. — Какая удивительная вещь! Принцесса поднесла озеро по имени зеркало к своему лицу. Из серебряной глубины на нее печально смотрело черноволосое чудовище. «Ужасно!» — заорал зеленый попугай, гневно хлопая крыльями. Вильгельм отвернулся, а девушка почувствовала, как где-то глубоко внутри рождается боль. Она не помнила, как принц уехал. Не помнила, как заботливые фрейлины отвели ее в покое, как седовласый мудрый астролог приготовил горький напиток из одного ему известных трав и как огонь, сжигавший ее тело, отступил перед волшебным зельем. Девушка просто узнала, что проболела десять дней, и Вильгельм, воспользовавшись отговоркой о слабом здоровье невесты, расторг помолвку. «Почему так?» Принцесса теперь часто плакала, и даже карлик Шут, придворный любимец, не мог рассмешить ее. — Вы болели, ваше высочество, — вежливо ответил астролог. — Оспа украла ваше лицо, но оставила жизнь. — Я уродлива. — Не вы уродливы. Старый астролог был печален. — Это Вильгельм слеп. За окном слабыми бабочками трепетали звезды. Почему у тебя такие печальные сказки? — Потому что жизнь такая, — ответила Нгай Кутуми. — Мне жаль принцессу. — Почему? — Ее сердце разбито. «Подумаешь — Подумаешь, — фыркнула Нгай. — Избавилась от гордого самовлюбленного дурака, который к тому же плохо воспитан. Сказать бедной девушке, что она уродлива, Да, потерю такого жениха стоит оплакивать. Скорее стоит пожалеть именно его. Он всю жизнь бродит среди условностей и принципов. Если принцесса, то обязательно красивая. если кошка, то породистая, правильная. Если неправильная, тогда прочь. Такие люди не умеют быть счастливыми. Они всю жизнь мучаются, пытаясь понять, достойны ли те, кто рядом их любви. Оценивают, сравнивают и меняют. Тяжело так жить. Все равно мне упорно не хотелось жалеть принца. Слишком печальная сказка. Вот именно что сказка!» Нгай Кутуми мурлыкнула. «В жизни все было бы иначе. Принц, невзирая на все недостатки, женился бы на принцессе из политических соображений. Принцесса всю жизнь страдала бы» сравнивая себя с любовницами принца. А он, став королем, совершенно перестал бы стесняться своих похождений, но тоже страдал бы, потому что внешность супруги не соответствовала бы высокому статусу королевы. Вы, люди, слишком сложно живете. Пожалуй, в чем-то Кутуми была права. Только засыпала я на этот раз с трудом.